Вавилон. Уровень 5. Центр всеобщих благ. Старцев в этот раз было меньше. Скупа выслушали они бессвязную речь Лаки, но радоваться не стоило. Про Рику, которая, оказывается, была Бланшгор, Лаки не сказал. Ему запретил Микель. Я тебе кости все переломаю, если проболтаешься про неё. Убеждать дальше не стоило. Лаки был сговорчивым. К тому же интриги внучки их мёртвого лидера волновали намного меньше, чем пассивная реакция министров на сообщение о готовящейся атаке. Оно их просто не впечатлило. От этого хотелось орать, разведя руки, потому что другие методы убеждения у лаки кончились. Синиша не сможет уничтожить башню, с сомнением протянул министр обороны. Ему нужно пробить бронированные шлюзы. Для этого требуется другой тип оружия. А через малые шахты Ему не пронести свой гнев божий. «Насколько мы уязвимы из-за ситуации с Эмикроном?» Лакин вострел уши. Они продолжали говорить меж собой. Точно он был предметом мебели. Но до него уже дошло, что за время его отсутствия на башне что-то произошло. Ещё на таможнях стало заметно, что огней горит куда меньше, и возник новый тип тишины. Некое фоновое гудение, обычно едва различимое, вдруг пропало. И это разительно изменило всё. Генераторы энергии остановились. Успел пояснить ему Микель, прежде чем за лаки пришёл министерский шаттл. Но Синиша о нашей уязвимости не знает. Он достаточно глуп. Ещё раз. Браню шлюзов не пробить. Дронов должно хватить на первое время, а дальше он может не рискнёт идти. А мы решим проблему с энергией рано или поздно. А если вы ошибаетесь, подал голос Лаки, раздражённо вглядываясь в их капризные, сморщенные лица. «Если его оружие накроет всё, уничтожение башни требует колоссальных мощностей. Таких на земле просто не осталось», отрезал министр иностранных дел. «Ку-ку, он не будет уничтожать башню», горкнул Лаки. «Она ему нужна целой. Подумайте лучше, сколько ему нужно мощностей, чтобы выкосить таможни». И нужно ли для этого идти через шлюз. Скажите людям, чтобы готовились, закрывались в домах. А кто умеет обращаться с оружием, защищали уровни. И не отправляйте всех бойцов вниз, иначе синеша перебьёт их разом. И вооружие явно рассчитано только на первый уровень. Нельзя дать ему подняться выше, понимаете? Каждый уровень должен быть изолирован, чтобы сдерживать его как можно дольше. Отправьте мальчиков по делам. Распорядился кто-то из старцев. Домич, вы свободны. Ваш документ об амнистии уже подписан и заверен. Вы получите их на вашу цифровую ячейку через минуту. Часы лаки пискнули в подтверждение. Вот видите, уже пришло. В ваше время как бы и не пришло. Хрены старые. Он вылетел наружу сам, чувствуя себя беспомощным и растерянным. Что же было делать? И ради чего его отправляли вниз рисковать жизнью, если решения никакого нет? Почему они не хотят обовестить людей? Ноги вели куда-то без разбора, и с ужасом первый пройдоха в Велона понял, что у него есть что-то вроде гражданского долга. Неуверенно он дошёл до кабинета Майки, дорога к которому вспомнилась сама. У неё же всегда была куча технических примочек, чтобы иметь связь с менеджерами верхних уровней. Майки была всё там же, втягивая шумом свою растворимую лапшу из соцпакета. Она сидела спиной Её аккуратный стриженый затылок хорошо виднелся сквозь прозрачные стены. В коридоре же как раз никого не было. Лаки безшумно скользнул в створку и отработанным движением зажел её рот. На полу пали палочки для еды. Она ясно и дела брекалась, но недолго. Лаки обрызгал её из баллончика с сонным газом, который стащил из вышки Микеля, где тот допрошвал его про свою Рику. Спи, моя радостью, спи. Меланхолично затянул он, тащая её слабеющее тело к железному шкафу с архивными внешними дисками. Содержимое посыпалось на пол, а майки втиснули в пыльный закуток. «И не вини, ты госслужащая, а я простой ворюга. Ничего между нами не вышло бы». Дверь шкафа захлопнулась на замок, а Лаки поплёлся к системам связи. Ещё бы разобраться, как они работают. От витающих в воздухе остатков сонного газа кружилась голова и думалось тяжело. Но спустя минут 10 соображелка наконец-то включилась. Он смог получить доступ к экстренной трансляции, будучи в системе под именем Майки. "Салют, башня. Это не рекламная пауза. Меня зовут Лаки Томич, и я только что еле выбрался из подземных уровней, где на Вавилон готовится атака". Дальнейшее Лаки и сам едва мог представить. Трансляция ещё не отгремела, а он уже видел, что происходит на уровнях. На табло майкет отображали разные динамические цифры, и в один момент людская мобильность сделала все графики красными. Коридор наполнился возгласами и шагами. Он стремительно вылетел из её клаустрофобной будки и со всех ног помчался к туалету. Кросиное чутьё безошибочно направило его в вентиляцию. И так он дошёл до уборной на первом этаже, а уже оттуда выбрался через один из многочисленных выходов центра. Полиция могла бы найти его в два счёта по личному датчику движения, но Локи глядел на пробегающих в панике людей. Они неслись к станции, где должно быть уже царило жуткое давка. Сдалось им это сейчас. Никто не будет уже за ним бегать. Великое столпотворение началось. Внимание, призываем сохранять спокойствие. Сведения были распространены злоумышленникам с целью дискредитации. Разносилось уже официальное сообщение, но его едва слушали. Сначала от непонятного газа погибло множество людей, а затем перестали работать генераторы энергии. Между делом, говорят, одна из трансляций Синиши успела прорваться, и пазл сошёлся для всех в одну картину. Вавилон небезопасен. Паника гнала их вверх по башне, как крыс с тонущего корабля. Помощь пришла неожиданно с таможен. Большие экраны, обычно транслирующие дурацкую рекламу, вдруг сменились рябящим изображением суровой квадратной физиономии. Майор таможни Петр Осташевич услужливо всплыла табличка с именем. Если честно, Лаки даже радостно было видеть его, да ещё и без респиратора. Хотелось вернуть те времена, когда их заботой была бесконечная погоня за Лаки, а его беготня от них. Внимание, Вавилон. Таможни задраивают все уровни. Это максимум, что мы можем сделать для людей. Мы вынуждены принять эти меры независимо от решений правительства. потому что видели оружие Синиши в действии. Последний шаттл с таможен отбывает через 20 минут. Больше транспорта не будет, пока ситуация не станет безопасной». Это было решение, которое принял бы сам Лаки. А в контексте крысиных бегов сообщение только усилило панику. Секунду Лаки определялся с дальнейшим планом, а затем полез в трубу, чтобы добраться до уровня Вируки. Её отца с этими придурками не было, а он казался наиболее адекватным из всей министерской шайки. может придумал бы что-нибудь ещё наш шатл он явно не успевал да и лезть в него сейчас было бы абсолютным самоубийством